Глава пятьдесят вторая. На осколках воспоминаний. Несколько часов пролетели незаметно, и я нежилась в объятиях любимого, наслаждаясь неторопливыми ласками и поцелуями. Молилась, чтобы она забыл весь мир, но птичка Абламинга прилетела уже к обеду. В начале я разозлилась, что нас потревожили, но услышав новости, быстро сменила гнев на милость. Как выяснилось. Тонкая душевная организация Виланушки не пережила нашествия гномов, и через час леди выбросила белый флаг, запросив пощады. Но наш бухгалтер отказался брать пленных и продолжил наступление. В итоге змеюшки пришлось перенести репетицию и заняться работой со сводным сметным расчетом, а в казначейских делах гномам или приконом не было равных. Супруга господина Эдвина отомстила и за наших, и за ваших, заставив Виланушку лично пересмотреть все статьи расходов на презентацию. Гадючие шипения и вопли по поводу того, что за все платит император, гномка невозмутимо игнорировала, а в конце встречи его все заявила, что будущая королевишка не горжь собственную указну так бездумно транжирить. Фраза стала контрольным выстрелом в голову. Леди Леора закусила удила и вышла на тропу войны. Но проиграла. Мой бухгалтер нашел лишние статьи расходов и затребовал корректировку сметы с учетом вычеркнутых пунктов. На это минимум 2 дня уйдёт, восторженно пискнула Лали, едва не уронив тарелочку с пирожными, которую только что выудила из портала. "Осторожно", воскликнула я, перехватывая своё сокровище. На этот раз фейри решила побаловать меня воздушным десертом с ванильным кремом и кусочками свежей клубники. Не знаю, какой кулинарной магии пользовалась Лали, но бисквитная прослойка таяла во рту, а от нежнейшего крема хотелось мурчать довольной кошкой. В довершение к безупречным вкусовым качествам, сладости поражали изящностью исполнения. Каждое пирожное было сделано в форме крохотного облачка, а сверху украшено узорами из шоколадной глазури. "Простите, хозяюшка", хихикнула Фери. "Просто такие новости, такие ух!" "Полностью согласен", подмигнул нам Роджер, снимая с песка джезву. "И прошу замедлить, это не весь сюрприз". "О, точно!" воскликнула Патиэф, руки в предвкушении. Ты говорил, что Мигель что-то интересное нарыл. Я бы даже сказал очень много интересного, продолжал интриговать дракон, неспешно разливая кофе по чашкам. По сравнению с этим новости о Виланье мелочь, хоть и очень приятная. Ну, с мелочью вы погорячились, с притворным возмущением пискнула Фэри. Мы несколько дней форы выгадали и тишины благодаря Луизе. Такой подвох найти, а я ведь тоже с мете хотела глянуть, а все времени не было. Сложи крылья, Елии, побереги силы, усмехнулся дракон. На тебя и так обязанности штатного разведчика переложили. Не без этого, ответил дух, гордоливо расправив мерцающие крылышки. Так что там с новостями, а? Новостей тьма, сказал Роджер, усаживаясь напротив. И ну, на удивления много хороших. Во-первых, архимаг не заметил большинства мычков. Некоторые он всё же снял, но основные пропустил, и теперь мы можем шпионить за ним. Ух ты, вот это потрясающая новость. Я бы сказала, она стоит сотни других. Конечно, действовать придётся крайне осторожно, продолжил дракон. Но если постараемся, разживёмся весьма ценной информацией и получим огромное преимущество. Мы будем очень стараться, мстительно притянула фэри. Готова лично поучаствовать в сборе веждоков. А ты поучаствуешь? порадовал её Родгер. Мигель просил тебя в напарнике. Фэри тихонько пискнула и залилась краской, а я едва сдержала умелённую улыбку. Только бы получилось вернуть ей прежние размеры. А разведчик у человеческий облик. Такая пара прекрасная, и всё никак сойти с них могут из-за вражеских козней. Но об этом чуть позже, добавил дракон. Вторая хорошая новость Врак догадывается о том, что в доме есть саванши. Что? что? хором взвыли мысляли. И это он называет хорошей новостью? Это же провал разведки, катастрофа. Спокойно рассмеялся Роджер. Мы придумали, как использовать это в своих целях. Уверен, вы оцените. Уже оценили, нервно хихикнула. Я чуть пирожным не подавилась. Виноват, покаянно мурлыкнул дракон, наклоняясь ближе и целуя мою руку. Но планы, правда, хорош. И главное, позволяет решить массу проблем, скрипнул Рамон, присоединяясь к беседе. Ну так рассказывайте. Нетерпеливо топнула ножкой Фэри. Чего ждать-то? Скорее кого? раздался весёлый голос Мигеля, а через миг от стены отделилась кошачья тень. Господин Командор, спешу доложить, что серия отвлекающих манёвров прошла идеально. Значит, Артегу у нас на крючке? уточнил Роджер. Разумеется, залихвацки фыркнул Егоар. Советник уверен, что его маячки работают, и он выведал о наших планах. Подождите, Встрепенулась я. Разве речь шла не об архимаге? Я думала, вы за ним шпионили. И о каких переговорах шла речь? Мы же всё утро провели здесь. За Лариен заследит Сесиль, ответил разведчик. Сейчас она единственная может собрать нужную нам информацию. А мы пока сосредоточились на советнике и его доченьке. А леди Виктория, уточнила я, она вышла из игры. О ней и Флетчере можешь больше не переживать. Уклончиво ответил Роджер. И прежде, чем я успела поинтересоваться подробностями, продолжил. Что же касается Артеги, после небольшой ментальной провокации от Сесиль, советник пошёл в банк и лично отправился в разведку. А мы, воспользовавшись ситуацией, симулировали прорыв защиты и дали ему возможность подслушать наши переговоры. Мы с Романом несколько часов записывали их, разговаривая разными голосами, добавил разведчик. Но результат того стоил. Артега окончательно убедился, что дом охраняет отшельник. Удалось узнать, откуда у него информация. Нахмурилась я, вспомнив первый визит снеговичка и его странное поведение. Из мыслей Адриана подтвердил мои опасения Родгер. Его прабабушка знала правду и однажды едва не проговорилась любимому внуку. Понятно, вздохнула я. Не переживайте, хозяюшка, скрипнул Пуфик. Мы уже придумали, как это использовать себе во благо. Советник поверил, что к концу недели я впаду в спячку. И уйду на totalную перезарядку. Поэтому разве вы не собирались поступить именно так, недоумённо уточнила я. Нет, хихикнул Саванши. Мы следили, а ли нашли способ подзарядиться от источника и отсрочить спячку. Но советник уверен, что скоро я стану бесполезной личинкой, и дом останется без защиты. Так, Та кажется, я начинаю понимать, что задумали наши бравые разведчики. Засада и охота на живца. понимающе усмехнулась я. "Да", мурлыкнул Мигель. "В лучших традициях классического шпионажа. Заставим врагов разделиться, заманим их в ловушки и прихлопнем как тараканов". "В ловушке?" уточнила я. "А почему вы отказались от первого плана? Вначале мы хотели собрать достаточно улик и повязать всю банду предателей прямо на презентации". Этот вариант не отличался оригинальностью и изяществом, зато был надёжен и прост как мир. И нравился мне больше остальных. Я долго думал, как лучше поступить, ответил Родгер, и пришел к выводу, что собирать всех заговорщиков в одном месте слишком опасно. Мы не знаем наверняка, у кого из них осколок слезы и какими еще артефактами они успели запастись. Хм, пожалуй, он прав. Я как-то не подумала о том, что враг может оказывать сопротивление при задержании. По наивности представляла, как гадючие семейства и Архимаг падают мордами на пол. исмерено позволяют надеть на себя магические наручники. Но теперь была уверена, что оказавшись загнанными в угол, они будут сражаться до последнего и поставят под угрозу жизни остальных гостей. Вилану и архимага будем брать на самой презентации, а советника оставим на Рамона и остальных агентов. Хм, логично. Мы как раз уедем, дом будет пустовать, саванши перезаряжаться. Идеальное время для ограбления. И если Артего поймают с поличным, ему точно не отвертется. Осталось придумать, как собрать 10 осколков слезы до презентации, задумчиво протянул Роджер. А почему именно 10? спросила я. Мы ведь насчитали 11. Последний осколок находится у врага, ответил Мигель. О страж говорил, что 10 частей притянут одиннадцатую, независимо от того, где её спрячут и какими плетениями окружат. Но Если выкрадём осколок Райншархи, Макс бежит, пояснил дракон, и через какое-то время попытается снова завладеть амулетом. Только не это, обречённо простонала Я, осознав весь масштаб катастрофы. Хватит с меня этого расследования. Ещё одного моя нервная система точно не переживёт. Я тоже не в восторге от такого риска, вздохнул Роджер. Но выбора нет. Это наш единственный шанс собрать артефакт и решить проблему раз и навсегда. Возможность прихлопнуть врагов одним ударом выглядела крайне заманчиво, только я понятия не имела, как найти остальные части слезы. Намёки стража оказались туманными, а осколки с воспоминаниями родителей я также не обнаружила. А без них решить проблему было нереально. Есть идеи, как собрать артефакт и найти остальные подсказки Ханны, вздохнула я. К этой проблеме я возвращалась не раз. Мысли постоянно вертелись вокруг загадочной пастушки. И меня не покидало ощущение, что мы упускаем какой-то важный нюанс. У Раборас на печати отца легенда о первом страже, гипнотические крылья Ферри и путаница с реестром. Пазлы никак не хотели собираться в одну картинку, и чем больше я думала над этой загадкой, тем сильнее бросались в глаза мелкие нестыковки. На кой ляд Доминика внес пастушку в списки на продажу? Не выдержала я. Знал же, что ее придется записать в императорский реестр. Мы сей факт уже обсуждали, напомнил Мигель, и сошлись на варианте, что эта подсказка о самой брошье никогда не существовала. Если брошье не было, отец мог оставить изображение в альбоме с эскизами, возразила я. А так получается, что он в начале создал иллюзию несуществующей броши, затем сделал ее снимок, внес в реестр как готовое изделие и изготовил пирку. Вам не кажется это не логичным? Кажется, согласился Родгер. Лоли, будь добра, принеси-ка этот альбом. Вот он. Ферри за секунду выудила его из порталы и положила прямо передо мной. Спасибо. Растерянно ответила, очертив пальцами знак ура Бороса, украшающего обложку. Похожая печать была и на ремешке с застежкой. По какой-то причине отец не стал защищать альбом магией и использовал обычную заклепку. Лишь украсила ее печатью серебряным змеем, оплетающим роскошную белорозовую жемчужину. Еще одна странность. Это жемчужина совершенно, сказала я, внимательно осматривая застёжку. Крупный размер, прекрасный цвет, отличный блеск и идеально гладкая поверхность. Доминик мог изготовить из неё роскошный перстень или украсить ею любую подвеску. И вдруг потратил такое сокровище на застёжку в альбоме? Тем более, Лоли говорила, что отец был помешан на игарском жемчуге и мечтал создать самое роскошное ожерелье на тигере. Талисман, предположил Роджер. Возможно, задумчиво протянула я. Но мне кажется, стоит проверить её. Хочешь призвать магию вечности? Да, подстрахуешь? Дождавшись утвердительного кивка, я легонько коснулась жемчужины, оплетая её лиловыми искорками. Но ничего не произошло. Альбом по-прежнему выглядел обычным. Я не чувствовала от него ни капли магии. Даже печать Уробора никак не отреагировала на мою силу, хотя на неё я возлагала большие надежды. Неужели это действительно талисман или красивое украшение? Ваш отец обожал жемчуг, скрипнул Савенши. А этот альбом ему подарила Ханна. Неудивительно, что он решил украсить его такой дорогой жемчужиной. Погоди, а мама без застёжки альбом дарила? Оживилась я. "Без", немного подумав, ответил Рамон. "Печать на обложке рисовала госпожа, но ремешок с брошью крепил именно Доменико". С брошью Удивлённо уточнила, раскрыв ремешок и осмотрев его. Ой, а ведь точно. Ещё раз проверив украшение магией, я осторожно отсоединила его от ремешка и подняла на свет, чтобы внимательнее рассмотреть. На первый взгляд ничего не изменилось, но мне не давали покоя безупречный блеск змеиной чешуи и её удивительно благородный оттенок. Лали, можешь принести мне сканирующий гоггл из мастерской? Секундочку, хозяюшка, пискнул дух, метнувшись в портал. Самым дорогим металлом на тиерии считалось эльфийское серебро. Его блеск было сложно с чем-то спутать, а ещё он великолепно оттенял сияние камней, визуально делая их ярче. Поэтому отец использовал его при создании самых шикарных и элитных украшений. Но брошь-застёжка? Ваши гогглы, госпожа, пискнула фейри, подавая мне артефакт. Благодарю. Быстро надев и активировав гогглы, я просканировала брошь, убеждаясь в правильности своих подозрений. Эльфийское серебро и эталоны наигарских жемчуг. Ориентировочная цена изделия составляла тридцать пять тысяч золотых. На эту сумму можно было год безбедно жить в столице. И в то, что отец действительно использовал такое сокровище в качестве заклепки для альбома, я не верила. Безупречная наигарская жемчужина из ми из эльфийского серебра, сказала я, снимая гогуы. Не думаю, что это простое украшение. На твою магию она не реагирует, напомнил Родгер. И если это действительно подсказка, то заходить придётся с другой стороны. Символизм, уточнила я. Скорее всего, сказал Роджер. Думаю, главная загадка кроется в змее. Не зря же Доминик выбрал именно его своим символом. Пожалуй, в этом есть логика. Именно у рабора помог связать пастушку с легендой о посланице и первом страже. Жаль, только суть подсказки мы так и не уловили. Красивая легенда никак не хотела раскрывать нам своих тайн. И не давало понять, почему призрак показал именно её. Нужно спуститься в хранилище, немного подумав, сказала я. Хочу ещё раз посмотреть на изображение пастушки и любимую брошь Ханны. А это идея, воскликнула Лали. Страж у стелы говорил, что две части слезы найдут третью и так далее. Возможно, змей раскроет свои тайны рядом с коньками и брошью? Я именно об этом и подумала, усмехнулась, положив глогл рядом с альбомом. Только пастушка снова выпадает из общей цепи. Давайте для начала соберём все улики в хранилище, сказала Фэри, открывая портал. А там уже будем действовать по ситуации. Хорошо. Я шагнула к порталу, но зацепила гогглы, и ценный артефакт полетел на пол вместе с альбомом отца. К счастью, Родгер подхватил их заклинанием левитации. Ничего не пострадало, только несколько зарисовок выскользнули наружу и теперь зависли рядышком с альбомом. Я бы и не обратила внимания на подобную мелочь. Просто собрала их и отложила подальше от края стола. Если бы не одно но, их не было в альбоме. Удивленно воскликнула Лали, подлетая ближе и рассматривая фантастически красивые эскизы крыльев. Золотые нити тончайшим кружевом, оплетающие пластины из полированного перламутра, россы бриллиантов, имитирующие капельки росы, и сверкающие, словно звезды, вставки из желтых сапфиров. Точно такие, как на платье нашей загадочной красавицы. Эскизы крыльев пастушки? Спросила я, не веря собственным глазам. Не уверена. Нахмурилась Лали. Они не похожи на оригинал, совсем. Но гравиюры были другие. Да, но и колье у пастушки другое было, припомнила я. Отца изобразил кулон с жёлтым сапфиром, а на гравиюре из легенды было жемчужное колье, ошарашенно выдохнула Фэри. Сомневаюсь, что это случайность, прошептала я, взяв в руки альбом и раскрыв его на первой странице. На первый взгляд здесь всё осталось без изменений. Зарисовки шикарного жемчужного колье Коллар на пять нитей, наброски классических бус Матине, идеально подходящих для повседневных образов, а жерелье Опера из трех нитей золотых жемчужин. В погоне за идеалом Доминик экспериментировал с формой и стилем, и перелистывая страницы альбома, можно было отследить, как менялось его восприятие жемчуга. Отец постепенно уходил от классических вариантов, склоняясь в пользу сказочных эльфийских кружев. И умело комбинируя жемчужные бусины с рубиновыми и бриллиантовыми вставками. Красота эскиза завораживала, и руки чесались от желания воплотить их в жизнь, но того, что искала, я так и не обнаружила. Последнее колье, для которого отец много лет собирал лучший найгарский жемчуг, пропало. Эскиза нет, растерянно пробормотала я. Колье превратилось в крылья, закончила за меня Ли. Ну-ка, позвольте. Фэри перехватила изображение крыльев. вставила в альбом вместо пропавшей страницы. А теперь закройте его и верните брошь с змеёй на место, попросил дух. Я над этими зарисовками несколько дней чахла, перед сном пересматривала и любовалась. Точно помню, что в альбоме не было таких картинок. Не было, согласилась я, выполняя указание духа. И все листы были закреплены. Угу, задумчиво буркнула фея, наблюдая за моими действиями. А теперь открывайте. Выждов пару секунд для надёжности, я распахнула альбом. Но внутри по-прежнему лежали эскизы крыльев. Странно, неужели эта магия только в одну сторону работает, и раз превратившись, картинка больше не может сменить форму? А вы попробуйте магией на брошь подействовать, подсказал Мигель. Ой, точно. Оживилась я вновь, захлоповая альбом и оплетая брошь застёжку лиловыми искорками. Ты давай я открою, предложил Родгер. Посмотрим, работает ли защита от посторонних. Давай, согласилась, передавая ему альбом. Магии от зарисовок я не ощущала, но стоило мне выпустить их из рук, как змей, оплетающий жемчужину, начал блекнуть, теряя весь лоск и шик, а через несколько секунд и вовсе превратился в невзрачную застежку. Неудивительно, что в первый раз рассматривая зарисовки при свете ночника, я не обратила на нее никакого внимания. А вот и наше колье, хмыкнул Родгер, перелистнув на нужную страницу. Крыльев нет, и все листы закреплены. Значит, мы не ошиблись. Облегченно выдохнула я. И правда подсказка. Понять бы еще что с ней делать. Предлагаю все же переместиться в хранилище. Муркнул Мигель. Возможно вам придется призывать магию слезы, а здесь это делать опасно. Поддерживаю. Скрипнулся Ванш, открывая портал. Я присоединюсь к вам через пару минут. Хочу убедиться, что Леди Алиане не требуется помощь. Пока я отдыхала и слушала доклад разведчика. Целительница продолжала подлечивать принца и контролировать наполнение его магических каналов. Алалей и Рамон по очереди помогали ей. Но полчаса назад Аляна сообщила, что состояние Адриана полностью стабилизировалось, и помощи ей больше не нужна. Она сама проконтролирует, чтобы Снеговичок раньше времени не вышел из целебного сна. Хорошо, кивнула я, подхватывая альбом и гогглы. Один шаг, и окружающий мир растворился в золотистом мареве перехода. А через миг я оказалась в хранилище Теперь можно не таясь использовать магию вечности и призывать слезу. С чего начнём? Поинтересовалась, раскладывая свою добычу на столе. Брошь-застёжку я сняла и пока собирались остальные, быстренько призвала иски с крыльев. На удивление, в хранилище они выглядели ярче, словно и не рисунок вовсе, а настоящие крылышки к бумаге прикрепили. Так, давайте-ка подумать, подбоченилась Лоли. Пастушка, шкатулка с брошью, реестр Фэри шустро призывала всё, что нам может пригодиться. И через минуту на столе практически не осталось свободного места. "Благодарю", усмехнулась я, подхватывая изображение пастушки и прислоняя его к зарисовкам крыльев. Нужный эскиз нашёлся моментально. И как только я наложила его на карточку с брошью, бумага посветлела, превратившись в прозрачное стёклышко. Лишь крылья остались яркими. "Отлично", прошептала я, немного покрутив изображение. Теперь они смотрелись одним целым. Словно Доминик изначально рисовал их именно так. Пробуем призвать магию, уточнила я, и, дождавшись утвердительного кивка от Роджера, опрелила рисунки ловыми искрками. Но вы ничего не произошло. Думаю, загвоздка кроется в ожерелье, задумчиво проценуовал Лали. Не зря же ваш отец спрятал крылья именно в нем. Вы говорили, что посланницы с брошей и гравюры отличались не только крыльями, но и украшениями. Напомнил Мигель. Может, стоит сменить сапфировый кулон Пастушки на жемчуг? Ты предлагаешь создать колье из альбома? Ашараша напереспросила я. Ох, не то чтобы я была против. Жемчуг я обожала и с нетерпением ждала часа, когда смогу засесть за создание этого шедевра, но время-то поджимает, до презентации всего ничего осталось. Веланушка и так опытом в дверь бьёт, пытаясь ускорить процесс. Сомневаюсь, что мы сможем долго удерживать её и не навлечь подозрения. А на колье времени уйдёт. Ой, мамочки. Сомневаюсь, что всё настолько сложно, успокоил меня Родгер. Наверняка подсказка кроется на поверхности. Прислонить к пастушке эскиз я не могу, вздохнула, покрутив в руках альбом. Крылья и колье изображены на одном листе. И если снова нацеплю за ремешок брошь, догадка пришла внезапно. И на первый взгляд казалась абсурдной, но почему бы и нет? Подхватив брошь с ураборосом, Я прислонила её к изображению пастушки, ровно на месте кулона, а затем начала уменьшать украшение, как меня учила Лали. И едва брошь достигла нужных размеров, чешуя змея полыхнула серебром. И выпустив из лап своё сокровище, он начал медленно трансформироваться в тройную жемчужную нить. А центральная жемчужинка скатилась вниз, на грудь пастушки и растворилась, полностью погрузившись в рисунок. Он вернул ей сердце, недоумённо пробормотала Лали: наблюдая за этими метаморфозами. Рисунок продолжал трансформироваться и постепенно становился более объёмным, словно посланница выходила из эскиза, обретая привычную форму. На найгарском сердце и жемчужина обозначаются одним и тем же словом. Раздался скрипучий голос Рамона. "Выходит, отец просто обыграл легенду", нахмурилась я. "Она отдала крылья, чтобы спасти любимого, а он всё это время берёг её сердце? Скорее их любовь Поправил меня Роджер. Змей это символ бесконечности, и жемчуг в данном случае символ вечной любви, прошептала Лали, заворожённо рассматривая трансформировавшуюся брошь. В реальности пастушка оказалась ещё прекраснее, чем на гравюрах и эскизах. Точёное личико, гибкий тонкий стан, роскошное платье и завораживающие красивые крылья, драгоценным веером распускающиеся у неё за спиной. Повинуясь неведомому порыву, Я призвала мангию вечности, вплетая в крылышки лиловые нити, и они дрогнули словно у механической бабочки. А красавица-пастушка недоумённо заморгала, будто очнувшись от долгого сна.